Квента Сильмариллон. В последующие годы отец взялся за новую прозаическую версию истории древней дней. Она содержится в рукописи, озаглавленной Квента Сильмариллон, которую я далее буду называть КС. Никаких промежуточных текстов между нею и предшествующей ей Квента н о л д о р и н в а не обнаружено, хотя, возможно, таковые и существовали. Но начиная с того момента, когда повесть Уберни и Лутиан входит в историю Сильмариллиона, появляются несколько в изрядной степени незаконченных набросков. В силу того, что мой отец очень долго не мог сделать выбор между более пространными и более краткими вариантами легенды, более полный вариант, назовем его для наших целей КС 1 был заброшен на эпизоде, когда король Фелагунд в Нарготронде вручил корону своему брату о р о д р е т у поскольку оказался слишком длинным. За ним последовал черновой набросок всей легенды в целом. Он послужил основой для второй краткой версии К.С. 2 сохранившейся в той же рукописи, что и К.С. 1 Из этих двух вариантов я главным образом и з а и м с т в о в а л предание о Берне и Лутиан в том виде, в каком оно вошло в опубликованный с е й ь м а р и л о н В 1937 году мой отец все еще работал над К.С. вторым. Когда возникли новые обстоятельства, не имеющие никакого отношения к истории древней дней, 21 сентября в издательстве Аллен н Данвин увидел свет «Хоббит» и имел огромный успех. Однако от отца тут же стали требовать новую книгу о хоббитах. В октябре в письме к Стэнли Анвину, директору издательства Аллен н Данвин, он признавался, что слегка обеспокоен понятия не и м е ю что еще можно сказать о хоббитах. По-моему, мистер Бэггинс полностью ущерпал как Туковскую, так и Бэггинсовскую стороны их натуры. Зато я готов поведать многое, очень многое, а многое уже и записано о том мире, в который хоббиты вторглись. Отец писал, что хотел бы узнать стороннее мнение о ценности этих сочинений на тему мира, в который хоббиты вторглись. 15 ноября 37 -го года. Он отослал Стэнли Анвину целую подборку рукописей, в том числе и КАС второй. Повествование в ней дошло до того момента, когда б э р е н у взял в руку Сильмариль вырезанный из короны Моргота. Много позже я узнал, что в перечне рукописей отцовской посылки, составленном в издательстве Аллен Эн Данвин, значится в придачу к фермеру Джайлсу и Схема, мистеру Блису и утраченному пути еще два пункта, помеченные как длинная поэма. И материал про номов. Эти два названия наводят на мысль об отчаянии составителя со всей очевидностью непрошеная рукописи или г л и н а и з д а т е л ь с к и й стол без надлежащих разъяснений. Я подробно пересказал странную историю этой посылки в приложении к лейбле Рианда. Вкратце повторюсь: как ни печально, не приходится сомневаться, что Квенто Симариллон, в к л ю ч е н н ы я в материал про номов, вместе с другими текстами У что бы там еще не оказалось под этим общим заголовком, так и не дошла до внутреннего рецензента издательства, за исключением тех нескольких страниц, которые были отдельно приложены к л е о л е й т е н что в данных обстоятельствах не могло не ввести в заблуждение. Рецензент был крайне озадачен и предложил свое объяснение того, как соотносится между собой длинная поэма и данный фрагмент весьма одобренный прозаического произведения, то есть к в е н т ы с и Мариллон. По вполне понятным причинам объяснение это совершенно не соответствовало истине. Мнение свое он изложил в исполненной недоумения рецензии, на которой сотрудники издательства, которого тоже можно понять, написал. И что нам с этим делать? В результате последующих взаимных недопониманий мой отец, даже не подозревая, что на самом-то деле Квенту Сильмариллон никто не прочел, сообщил Стэнли Анвину, как рад тому. Что этот текст, по крайней мере, не был отвергнут с презрением. Теперь он со всей определенностью будет надеяться, что в один прекрасный день Тильмарилли он опубликуют, или я смогу позволить тебе издать его за свой счет. Пока К.С.2 находилась в издательстве, мой отец продолжил повествование в заново начитой рукописи, в которой рассказывалось о смерти Берона. в ходе волчьей охоты на Кархарота, надеясь вписать новый фрагмент в к а э с вторую, когда тексты к нему вернутся. Но когда это наконец случилось, 16 декабря 37 -го года, он отложил Сельмариллон в сторону. В письме к Стэнли Анвину от той же даты он снова спрашивал: а на что еще способны Хоббиты? Они могут быть комичны, да только комизм этот обывательский. разве что изобразить его на фоне чего-то более фундаментального. Но тремя днями позже, 19 д е к а б р я т р с е д ь м г о д а Толкин сообщил Вален э н Данвин: «Я написал первую главу новой истории про хоббитов. Долгожданные гости. Именно тогда, как я писал в приложениях к детям Хурина, непрерывная развивающаяся традиция Сильмари Леона в виде конспективного варианта Квенты оборвалась». в самый разгар событий на том эпизоде, когда Турин уходит из Дориата и становится изгоем. На протяжении последующих лет продолжение истории существовало в виде простой, сжатой, не разработанной формы к в е н т ы 30-го года, так сказать замороженный, в то время как с написанием Властелина Колец возникла грандиозная архитектоника второй и третьей эпох. Но дальнейшее развитие событий имела кардинально важное значение в контексте древних легенд. Ведь в заключительных преданиях, заимствованных из исходной книги утраченных сказаний, рассказывалась горестная история х у р и н а отца Турина, после того как Моргот освободил его, а также и повесть гибели эльфийских королевств н а р г о т р у н д а Дориата и Гондолина, о которых Гимлепел в копях море и спустя много тысяч лет. Был светил мир во праве скал, в б ы л ы е дни еще не пал ни на р г а т р о н ни гондоли. н За волны западных пучин ушли владыки их с тех пор. Именно такой ток и такое завершение автор провидел для общего целого. Обречённость эльфов Нолдер в их долгой борьбе против мощи Моргота и роль Хури н а с т у р и н о м в этой истории и в финале. Сказание об э р е н д е л е которому удалось спастись при гибели гондолы на в о г н е Много лет спустя мой отец написал в письме от 16 июля 64 года. Я предложил в издательство легенды д р е в н е х дней, но рецензенты их отклонили. Издательство требовало продолжения, а мне хотелось героических легенд и возвышенного эпоса. Результатом стал «Властелин колец». Работа над Левлетиан прервалась на моменте, когда клыки Кархарота сомкнулись, как стальной капкан, на руке Бэра, насжимавший Сильмариль. И о том, что произошло дальше, в подробностях не рассказывалось. Для этого нам придется снова обратиться к исходному с к а з а н и ю о т и н у в е э л и где повествуются о б о т ч а я н н о м бегстве Бэра на Илуте, о том, как их п р е с л е д о в а л а охота Ангбанда, о том, как их нашел Хуон и довел до Дориата. Квентин у о л д у р и н в а Мой отец говорит обо всем об этом просто напросто. Здесь немногое можно поведать. В финальной версии возвращения б э р н а и Лутин в Дориад главное и радикальные изменения сводится к тому, как именно они спаслись из Ангбанда после того, как б э р н был ранен Кархаротом у врат крепости. Этот эпизод, до которого Лео Летин й не доходит, здесь пересказывается в словах с и л ь м а р и л е о н а Так поход за с и л ь м а р и л е н казалось, должен был завершиться гибелью и отчаянием, но в этот миг над склоном долины показались три могучие птицы, что летели к северу, обгоняя ветер. О скитаниях Берона и беде его стало известно всем птицам и зверям, и сам Хуан наказал всему живому быть на страже и прийти Берону на помощь, если доведется. Высоко над владениями Морга топорили Торондур и его подданные, и заметив сверху обезумевшего волка и потерявшего сознание б е р о н а они стремительно спикировали вниз. В тот самый миг, как силы Ангбанда освободились от пут сна, орлы подхватили с земли барона и Лутиан и унесли их в облака. Пока летели они высоко над землей, Лутиан рыдала. Ибо думала, что б е р о н усуждено умереть. Ни слова не произнес, он и не открыл глаза. После же ничего не помнил о полете. Наконец орлы снизились у границ Дориата, в той самой долине, откуда охваченный отчаянием б е р о н тайком ушел прочь, покинув спящую Лути. Там орлы опустили девушку подле б е р н а и вернулись к скалам Криса и Грима в свои гнездовья. Но явился Хуан, и вместе с л у т и е н принялись они ухаживать за б э р а н о м так некогда дочь т и н г у л а исцелила его от раны, что нанес Курофин, но эта рана была опаснее, ибо в кровь проник яд. Долго лежал б э р а н без чувств, и дух его странства вол у темной г р а н и ц смерти, и не отступала боль, преследуя его видениях и снах. Но когда л у т и е н уже утратила надежду, б э р о н вдруг очнулся и взглянул вверх и увидел листву на фоне неба и услышал под сенью листвы негромкие м е д л е н н ы й н а п е в т и нувиель и вновь наступила весна. Впредь б э р о н звался Архамион, что означает однорукий, и в чертах его лица навеки запечатлелось страдание, но любовь л у т и н вернула его к жизни. И поднялся он, и вновь бродили они по лесам рука об руку. Выше история Берна и Лутин зложена так, как она в и д о изменялась в прозаической стихотворной форме на протяжении двадцати лет с момента создания исходного сказания О Тену Вели. Берн, ч и м отцом изначально был Эгнор, лесной охотник из эльфийского народа именуемого н о л д а л и что на английский язык переведено как Номмы. После недолгих колебаний автора стал сыном б а р а х е р а вождя людей и предводителем отрядов мятежников изгоев, не покорившихся ненавистной тирании Моргота. Возник достопамятный сюжет о предательстве Горни и гибели б а р а х е р а И если Ваанна, пересказывающая утраченное сказание, не знала, что привело б э р н а в Артанор, предполагая, что причиной б ы л а просто-напросто т я г а к странствия. После смерти своего отца б е р н повсеместно прославился как заклятый враг Моргота и вынужден был бежать на юг. Именно там начинается история б э р н а и т и н у в е л и с того момента, как б е р н всматривается в сумерки между д е р е в ь Тинглово леса. Весьма примечателен эпизод и с к а з а н и я о т и н у в е л и в котором рассказывается, как б э р о н на пути в Ангбан т а с и л ь Марилем. Был захвачен в плен Тивильду, князем к о т о в Не менее примечательна и последующая полная трансформация этого сюжета. Но утверждать, будто замок к о т о в это и есть башня Саурона на острове Валкалака в Толингаурхот, можно, как я уже отмечал, разве что в том смысле, что он занимает то же самое место в повествовании. Помимо этого нет никакого смысла искать даже отдаленное сходство между этими двумя т в е р д ы н я м и Чудовищные коты-гурманы с их кухнями и террасами для солнечных ванн и очаровательными эльфийско-кошачьими именами Мяугион, Мяулы, м и о т а Все они исчезли бесследно. Однако помимо их враждебности к псам, а для сюжета взаимная ненависть Хуана и Тивильдо очень важна, очевидно, что обитатели замка необычные коты. Весьма показателен фрагмент из сказания. Касательно тайны кошачьего рода и заклятия чар доверенных Мельку, то были волшебные слова, скрепляющие воедино камни его гнусного замка. При помощи этих чар Тевильдо подчинял своей в о л е всех котов и кошек, наделяя их злобным могуществом превыше того, что отпущено им природой. Ибо давно уже говорилось, будто Тевильдо злобный дух в о б л и ч ь и зверя. Любопытно также отметить в этом фрагменте, равно как и в других местах, как отдельные аспекты и события исходного сказания, порою возникают снова, но в совершенно ином качестве, проистекая из радикально изменившейся повествовательной концепции в первоначальном сказании. Хуан принудил Тавильду выдать заклятие чар, и как только Тинувиль произнесла волшебные слова. Замок Тевильду содрогнулся, и оттуда хлынули сон мища его обитателей, то есть сон мища котов и кошек. в к в е н т и н у л Дуринва, когда х о о н а д о л е л страшного некроманта Ту, чародея в обличье в о л к а л а на острове Толенгаорхот. Пёс отвоевал у него ключи и заклинания, скрепляющие зачарованные стены и башни. Так была разрушена крепость, и не з в е р г л и с ь башни. И вскрылись подземелья. Многие узники обрели свободу. Но здесь мы переходим к ключевому изменению в истории Берона и Лутин при объединении ее совершенно отдельной легенды о Нарготранде. Поклявшись б а р х е р у отцу Берона, в вечной дружбе и пообещав помощь в час нужды, ф е л а г о н д основатель Нарготранда, оказался вовлечен в поход Берона за Сильмарилем. И здесь возникает сюжет о б э л ь ф а х Нарготрэнда, которые, будучи переодеты орками, были захвачены м и т у и сгинули в жутких темницах крепости т о л а н г а о р х о т В событиях похода за Сильмарилем поучаствовали также к е л а Гормы к у р у ф и н сын о в ь я ф е й Анора, з а б р а в ш и е в Нарготрэнде немалую власть, поскольку ф а а н о р и н г и некогда принесли гибельную клятву мстить любому, кто завладеет Сильмарилем. или захватит его, или сохранит против их воли. В и н т р и г е и чистолюбивые замыслы Кэла Горма и к у р у ф и н а было втянуто и Лутия. Братья держали ее в плену в Нарготронде, а Хуон вернул ей свободу. Остается рассмотреть еще один аспект истории, собственно говоря, ее финал, как мне кажется, чрезвычайно важный для автора. Самая ранняя отсылка к судьбам Берона и Лутиен после того, как Берон погиб во время охоты за к а р х а р о т о м содержится в сказании о Тинувиеле. Но на этот момент и Берон и Лутиен были эльфами. Там говорилось: Тинувиель, сломленная горем и не видя более в мире ни утешения, ни света, немешкая, последовала за ним по тем темным тропам, что каждому суждено пройти в одиночестве. И вот красота ее. И нежная прелесть тронули даже холодное сердце Мандоса, так что он позволил ей вновь увести Бэрона в мир живых. Подобного не случалось с тех пор ни с человеком, ни с эльфом. Однако вот, что сказал Манда с этим двоим: «Ло, о эльфы, н е к жизни, и с п о л н е н н о й безмятежной радости, отсылаю я вас, ибо в мире, где обитает злобные с е р д ц е Мелько, Более не существует она. Узнаете же, что станете вы смертными, подобно людям, когда же вы вновь вернете сюда, это будет на в е ч н о Из данного отрывка со всей очевидностью яствует, в что история Берна и Лутиан имела продолжение в Средиземье, ибо с л а в н о е д е я н и е довелось им совершить в последствии, и немало предани й сложено о том. Однако здесь говорится только, что эти двое названы и Куилвартон, то есть умершие, что живы и что стали они могучими ф е й р и в краях к северу от Сириона. В еще одном из утраченных сказаний о пришествии Валлар подробно рассказывается о тех, кто приходил в м а н д а с так называют чертоги и одновременно бога, подлинное имя которого В. Туда в последующие дни отправлялись эльфы всех родов, кое по несчастью у б и т ы от оружия, либо умерли от горя п о у б и т ы м Только так могут умереть э л ь д е р и то лишь на время. Таманда с объявлял им приговор, и там ждали они в о т м е грязи облых своих деяниях, пока не настанет назначенный мандасом час, и не смогут они возродиться в собственных детях.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 Концепция, согласно которой эльфы могут умереть л и ш ь от ран и оружия, либо от горя, сохранилась и вошла в опубликованный с и л ь м а р и л ь н Ибо эльфы не умрут, пока жив мир, разве что будут убиты, либо исушит их горе. Этим двум м нимым смертям подвластны они, равно, как и не убывает с годами их сила. Вот разве что ведомо ему сталость десяти тысяч веков. Умерших уже призывают в чертоги Манда, Савалиноре, откуда со временем они могут и возвратиться. Сыны же людей знают истинную смерть и покидают мир, потому и зовут их гостями или чужаками. Смерть их удел, т а к о в д а р и Луватар, которому с течением времени позавидуют даже власти земли. Как мне представляется, слова Манда с а всказания Тинувели, процитированные выше, станете вы смертными подобно людям, когда же вы вновь вернете сюда, это будет на в е ч н о Подразумевают, что он отменяет их эльфийскую судьбу, у м е р е в так, как могут умереть эльфы, они уже не возродятся. Однако им будет дозволено, им одним и никому более. покинуть м а н д а с в своем собственном естестве и обличий. Однако за это они заплатят определенную цену, ибо когда они умрут вторично, возможности вернуться у них уже не будет, и ждет их немнимая смерть. Но смерть, что суждена людям с о о б р а з н о й их природе. Ниже в к в е н т и н о д у р и н в а рассказывается, что Лутин в скорости истаила и угасла. И исчезла с лица земли, и явилась она в чертоге Мандаса, и в песне поведал ему о горестной любви, да так чудесно, что даже Мандас испытал жалость, чего до тех пор вовеки не случалось. И призвал он Берана, и так как п о к л я л а с ь Лути, ц е л у ю его в час смерти, встретились они за пределами Западного моря.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 И странствовали они, не ведая ни жажды, ни холода, в прекрасной земле б е л е р и а н д а И ни один из смертных с тех пор не говорил ни с б е р о н о м ни с женой его. В черновом варианте истории Берана и л у т и е н подготовленном для к в е н т е с и Мариллон, появляется идея выбора судьбы, предложенного б е р о н у и л у т и е н перед м а н д е с о м И вот какой выбор предопределил он для Берана и л у т и е н Должно им было теперь жить в блаженстве валино до скончания мира. Однако ж в конце Берны Лутиен каждый отправится принять ту судьбу, что назначена их роду, когда все изменится. А за мысли Лува тарокасательно людей Манва, владыки валлар, неведомо. Либо могли они вернуться в Средиземье. Но не будучи уверены, что обретут там радость и жизнь, тогда Лутиан станет смертной, так же, как и Берон, и настигнет его вторая смерть, и в конце предстоит ей покинуть землю навсегда, и только лишь воспоминания о ее красоте с о х р а н и т с я в песнях. Эту участь и избрали они, чтобы какое бы горе не сулило им будущее, судьбы их слились воедино. И пути их у в е л и вместе за пределы мира. Вот так единственная из л ь д а л и и Лутин умерла и давным-давно покинула мир. Однако благодаря ей соединились два народа и стала она прародительницей многих. Эта концепция выбора судьбы сохранилась, пусть и в видоизмененной форме, как можно видеть в э л ь м а р и л о н е Здесь выбор предлагался одной только Лутин, причем иной. Лутин по-прежнему дозволяется покинуть м а н д а с и жить в Валиноре вплоть до скончания мира, поскольку в ы п а л и ей надолю великие труды и страдания, и еще потому, что она дочь Мэлия. Но Берану туда пути нет. Тем самым, если она согласится на это, им должно расстаться ныне и навсегда. Ведь б е р о н не может избежать собственной своей судьбы, не может избежать смерти. Смерть – это дар Илуватар, и отказаться от нее невозможно. Остается второй выбор, именно его предпочла Лутиен. Только так Лутиен могла воссоединиться с Бераном за пределами мира. Ей самой пришлось изменить судьбу своего бытия, стать смертной и умереть по-настоящему. Как я уже говорил, история Берна и Лути на приговоре Мандоса не закончилась. Необходимо вкратце рассказать и о нем, и о последующих событиях, и об истории сил ь м а р и л я что Берн вырезал из железной короны Моргота. А это представляет определенные трудности в формате, выбранном м н о ю для этой книги. Главным образом потому, что роль, сыгранная Берном в его второй жизни, неразрывно связана с с о б ы т и я м истории первой эпохи. что выходит далеко за рамки данного издания. Я уже отмечал, что к в е н т о н у л д о р и н в а 1930 года в о с х о д я щ а я к очерку мифологии и далеко п р е в о с х о д я щ а е его по объему, тем не менее представляет собой сжатое конспективное изложение событий. В заголовке произведения говорится, что это краткая история Нолдели или номов, подчеркнутая из книги утраченных сказаний. Об этих конспективных текстах я писал в войне самоцветов. Создавая эти варианты, мой отец опирался на пространные произведения уже существовавшие в прозе или в стихах. Разумеется, в ходе работы постоянно их перерабатывая и расширяя. А в к в е н т е сильмариллон он довел до совершенства этот своеобразный стиль напевный, торжественный, элегичный, исполненный ощущения утраты и удаленности во времени. Как мне кажется, этот эффект возникает отчасти благодаря именно этому литературному факту. Автор переводил в сокращенный и обобщенный формат все то, что одновременно живо п р е д с т а в л я л себя в куда более подробном, непосредственном и драматичном виде. Покончив с великой помехой, завершив работу над властелином колец, вклинившимся в л е г е н д а р и м мой отец по всей видимости вернулся к древним дням. с желанием снова воссоздать грандиозные масштабы, с которых начинал давным давно в книге утраченных сказаний. Намерение закончить квенту с е л ь м а р и л он отец не оставил, но великие п р е д а н и я значительно расширенные в сравнении с исходными их вариантами, на которых должны были основываться ее последние главы, так и не были доработаны. И здесь мы рассмотрим историю. к о т о р а я восходит к последнему из написанных утраченных сказаний в составе сборника заглавленному «Сказание о Наугла Фринге». Так изначально назывался Наугла мир, ожерелье гномов, но здесь мы дошли до конечной точки в работе моего отца над легендами д р е в н и х дней после завершения Властелина к о л е ц Никаких новых текстов создано не было. Снова процитирую свои рассуждения в войне самоцветов. Ощущение такое, словно мы дошли до головокружительного обрыва на краю утеса и глядим с нагорьев воздвигнутых в более позднюю эпоху на древнюю равнину далеко внизу. Если же мы захотим обратиться к истории на у г л а м и р е о б у н и ч т о ж е н и и Дориата нам придется вернуться более, чем на четверть века назад, к в е н т и н у л д у р и н в у или даже дальше. Именно к Квентину д о р и н в о я обращаюсь сейчас и приведу соответствующий фрагмент в несколько сокращенном виде. Сказание начинается с продолжения истории великого сокровища н а р г о т р о н д а захваченного злобным драконом Гломундом. После гибели Гломунда, сраженного Турином Турамбаром, Хурин, отец Турина, с несколькими лесными изгоями пришел в н а р г о т р о н д который до поры никто Ни орк, ни эльф, ни человек не дерзнул разграбить из страха перед духом Гломунда и самим воспоминаниям о драконе, но обнаружили они там некого гнома по имени Мим. Возвращение б э р о н а и Лутия, согласно Квентину л д у р и н в а И вот Мим. Обнаружил, что чертоги и сокровища Нарготрона д остались без призору, и завладел ими, и сидел т а м л и к у я и радуясь, и перебирал золото и драгоценные камни, и пропускал их сквозь пальцы, и неразрывно связал их с собой бесчетными заклинаниями. Но народ мимо был немногочисленен, и изгои, вожделия сокровища, перебили гномов, хотя Хурины пытался остановить их. И умирая мим проклял золото. Хурин отправился к Тингулу и просил его о помощи, и народ Тингула перенес с окровище в тысячу пещер, и тогда Хурин ушел прочь. Между тем чары проклятого драконьего клада начали понемногу подчинять себе самого короля Дориата. Подолгу просиживал он глядя на сокровище и семена любви к золоту. что до п о р ы таились в его сердце, пробудились и дали всходы. Засим призвал Тингул гномов Ногруда и Белыгоста, величайших искусников среди всех тех, что еще оставались в Западном мире, ибо не было больше н а р г о т р о н д а а про Гондолин никто не ведал, чтобы смастерили они из золота, серебра и самоцветов, ибо многое лежало до п о р ы необработанным, бесчисленные сосуды и иные прекрасные вещи. И великолепное ожерелье, непревзойденной красоты, велено им было отковать и подвеской закрепить в нем сильмарель. В более позднем варианте истории Наугламира говорится, что г н о м ь и мастера создали ожерелье задолго до того для Фэлагунда, только это единственное сокровище Хурины унес из н а р г о т р о н д а и отдал Тингулу. Теперь Тингул поручил гномам переделать Наугламир. и о п р а в и т ь в него сильмариль, находившийся во владении короля. Именно в таком виде эта легенда вошла в опубликованный с и л ь м а р и л н И явились гномы, и едва взглянули они на сокровище, овладели ими вожделение и алчность, и замыслили они предательство, и говорили они про мир с себя. Разве у гномов? На богатство это не столько же прав, сколь и у эльфийского короля. И разве клад не отобрали злонамеренно у мима? Однако ш в о ж д е л и л и гномы и сильморили. И что до Тингула, то король все больше подпадая под власть Чар, урезал обещанное гномам вознаграждение за труды. И повздорили они, и в чертогах Тингула закипел бой. Погибло там немало эльфов и гномов. И могильный холм в д о и а р е в коем погребли тела, назвали кумна н а а р а с а й т к у р г а н а л ч н о с т и Но оставшихся гномов прогнали прочь безо всякой оплаты и вознаграждения. За сим собрав в н о г родибела гости новые силы. Со временем возвратились гномы, и с помощью нескольких эльфов предателей коими тоже овладело вожделение к проклятому сокровищу. Тайно пробрались в д о р и а т Там подкараулили Анетингула, что выехал на охоту лишь небольшим вооруженным отрядом, и напали на него неожиданно, не гадано, и убили его. И крепость, тысячи пещер, захватили врасплох и разграбили. И так едва не сгинула на в е к и слава Дориата. Лишь одна единственная эльфийская цитадель Гондолин держалась еще как оплот против Моргота. И время эльфов клонилось к закату. Королеву Мелин а гномы не смогли захватить в плен, равно как и повредить ей ничем тоже не смогли, и ушла она искать Берона и Лутия. А надо сказать, что гномитракт до Нограда и Белагоста в синих горах проходил через восточный б е л е р и а н т и через леса вокруг реки г е л и о н где в старь были охотничьи угодья Дамруда и Дириэля, с ы н в ф э о а н о р а К югу от тех краев между рекой Гелион и горами лежала земля о с и р и а т и там по сей день жили и странствовали в блаженстве и мире б е р о н и Лутие. Радуясь краткой отсрочке от воеванной Лутие, прежде чем обои м им умереть, и подданными их стали зеленые эльфы Юга. Но Берен не ходил более на войну, и земля его исполнилась несказанного очарования. И в изобилии цвели там цветы, и люди часто называли этот край к у э л ь в а р т и земля мертвых, что живы. К северу от этой области есть брод через реку Аскар, и брод этот зовется с а р н а т р а т брод камней. Через этот брод и предстояло пройти гномам, прежде чем доберутся они до горных перевалов, уводящих к их п о с е л е н и м Здесь Берен сразился в последней своей битве, ибо Мелиан загодя предупредила его о приближении врагов. В том бою зеленые эльфы захватили гномов врасплох, едва те оказались на середине переправы, нагруженные награбленной добычей. И погибли там гномьи вожди и почитай, что все их воинство. Берен же забрал н а о г л о м и р ожерелье гномов, в коем подвеской крепился Сильмарель. И говорится и поется в песнях, что Лути, носившая это ожерелье и бессмертный камень на белой своей груди, явилась воплощением несравненной красоты и величия, подобных коим не знал мир за пределами Валинора. И на краткий срок земля мертвых, что живы, уподобилась земле богов, и не бывало с тех пор края настолько прекрасного и плодородного. И столь изобильного светом. Однако неизменно у п р е ж д а л а Мелиан Берона и Лутия на проклятии, что лежало на сокровище и на Сильмариле. Сокровище они утопили в реке Аскар и дали ей новое имя р о т л о р и е н Золотое русло. Но Сильмарил ь сохранили. И со временем краткий час расцвета земли р о т л о р и е н пришел к концу. Ибо и б а л у т и н и Стаил, а как и предрёк Мандос, точно также, как и Стаили эльфы позднейших времен, и исчезла она из мира. Умер и б е р н и никому не ведомо, где встретятся они снова. Как именно умерла Лутиан, п о д л е ж а л о пересмотру, судя по знаку на полях. Впоследствии мой отец приписал тут же, и однако ш п о е т с я в песнях, что Лутиан. Единственная из эльфов причислена к нашему роду, и путь ее пролегает туда, куда уходим и мы, к судьбе за пределами мира. После того королем лесов стал Диор, наследник Тингула, сын Берона и Лутии, и был он прекраснейшим из всех детей мира, ибо происхождение свое вел от трех народов. От красивейших и благороднейших людей и от эльфов и от божественных духов Валинора, однако же это не защитило его от рока, заключенного в клятве с ы н о ф е о н о р а Ибо д и о р возвратился в Дориад, и до поры древние его величие отчасти возродилось заново, хотя м э и л е н уже не жила в тех местах. Она ушла в землю богов на Западное море. размышлять о своих горестях в садах, откуда в старе явилась она. Диор уже носил на груди с и л ь м а р и и слава об этом камне разнеслась далеко и близко, и вновь пробудилась ото сна бессмертная клятва. Ибо пока се несравненный самоцвет носила Лутия, никто из эльфов не посмел бы напасть на нее, и даже Майдрус не дерзнул о том помыслить. Однако теперь. Услышав о возрождении Дориата и о гордости Диора, семеро скитальцев вновь собрались воедино и послали к Диору гонцов, требуя свое достояние. Но Диор отказался уступить им камень, и пошли они на него со всем своим воинством. Так во второй раз эльф поднял меч на эльфа в смертоубийстве самом прискорбном из всех. Там пали к е л л а г о р м и Куруфин, и Темный Крантер, но погиб и Диор, и Дори отбыл уничтожен, и не возродился более. Однако ж с и л ь м а р и л я сыны Фэй Анора не получили, ибо верные слуги бежали от них, забрав с собой Эльвинг, дочь Диора, и спаслась она, и унесли они Науглафринг. И со временем вышли к устью реки с и р и о н у море. В тексте несколько более позднем, нежели к в е н т о н о л д у р и н в о в самом раннем варианте а н а л о в Белерианда сюжет был несколько изменен. Диор возвратился в Дориат в то время, как б е р н и л у т и е н еще жили в Осирианде. А что случилось с ним там? Я перескажу словами Сильмариллона. И вот однажды осенней ночью в поздний час явился некто и ударил в ворота м а н е г р о т а требуя, чтобы провели его к королю. т о был эльф знатного рода из числа зеленых эльфов. Спешное дело привело его из о с е и р и а н д а и стражи врат проводили его в покой Диора, где король пребывал в одиночестве. Там не говоря ни слова. п о с л а н н и ц вручил королю ларец и отбыл. В ларце же лежала ожерелье гномов соправленным в него Сильмарилем, и Диор, взглянув на сокровище, понял: сие знак того, что б е р о н Архамион и Лутин Тинувиль воистину умерли и ушли туда, куда уходит род людской, к н а з н а ч е н н о й им судьбе вне пределов мира. Долго глядел д и о р на Сильмариль, добытый вопреки всему, отцом его и матерью из жуткой крепости Моргота, и горько скорбел о том, что смерть настигла их столь скоро. Отрывок из утраченного сказания о наугла Фринге. Здесь я отступлю от хронологии создания легенды и вернусь к утраченному сказанию о н о у Глафринге. Причина же такого отступления в том, что приведенный здесь отрывок х а р а к т е р н ы й о б р а ч и к т о й пространной манеры изложения, исполненной наглядной и порой драматичной выразительности, что была присуща моему отцу на ранней стадии создания с е м а р и л л о н а Но утраченное сказание в целом изобилует ответвлениями сюжета в контексте данной книги ненужными. Потому в тексте Квенты вкратце рассказывается о битве при с о р н а т р а д е Каменном Броде. А ниже приводится описание гораздо более подробное, заимствованное из утраченного сказания, включая поединок между Бераном и Наугладуром, владыкой гномов Нограда из Синих Гор. Фрагмент начинается с приближения гномов во главе с Наугладуром к Броду с о р н а т р а д по возвращении из разграбленных тысяч и пещер. И вот добралось все это воинство до реки Аскар, а построено оно было вот в каком порядке: первыми шли гномы, н о ш у ю необремененные, зато во всеоружие, а п о с е р е д ь многочисленный отряд тех, что несли сокровища г л о м у н д а и сверх того немало прекрасных вещей, изхищенных ими из чертогов т и н в и л и н т а а за ними ехал Наугладур. Верхом на Тинвилентовском коне странное зрелище являл он с о б о ю ибо у гномов ноги короткие и кривые. д в о е гномов вели коня под у з ц ы ибо шел он неохотно и нагружен был добычей, а за ними следовало налегке множество оружных воинов. И в таком порядке думали они прийти через с а р н а т р а т в тот р о к о в о й день. К утру достигли они ближнего берега. А в полдень все еще переправлялись длинными вереницами, медленно пробираясь вброд по мелководью стремительного потока. Здесь река расширялась и бежала по узким рукавам, загроможденным валунами, промеж протяженных галечных отмелей и камней не столь крупных. И вот слез на огладур со своего навьюченного коня и изготовился к переправе. Ибо вооруженный авангард уже вскарабкался на противоположный берег, широкий, крутой, густо заросший деревьями, а из тех, кто тащил золото, одни уже ступили на твердую землю, а другие еще находились на середине реки. Но оружные воины, прикрывавшие тыл, расположились ненадолго на отдых. Внезапно отовсюду т р у б я т эльфийские рога, а один в ы п и в а е т звончее всех прочих то рог берена лесного охотника И вот уже в о т у ж е в в о з д у х е мелькают тонкие стрелы эльдар что бьют без промаха и ветер не относит их в сторону и ло и за каждого дерева и валуна выпрыгивают внезапно буры е эльфы и зеленые и стреляют без устали из полных колчанов тут воинственна угладура поднялись переполох и шум И те, что уже переходили в брод, п о б р о с а л и свою золотую н о ш у в реку и в испуге бросились к ближнему и дальнему берегам. Однако ж многих сразили безжалостные острия. И попадали гномы вместе со своим золотом в поток ароса, пятная его прозрачные воды темной кровью. И вот воины на дальнем берегу, втянутые в бой, сплотив ряды, ринулись на врагов. но те проворно бежали пред ними, а меж тем прочие по прежнему осыпали их градом стрел. Так все новые гномы падали мертвыми, эльдар же почти не пострадали. И кипела эта великая битва при каменном броде по близости от Наугладура, ибо хотя Наугладуры полководцы его отважно вели в бой своих воинов, им так и не удавалось схватиться с врагом. а смерть обрушивалась на их ряды точно ливень, пока те в большинстве своем не дрогнули и не разбежались. И звонки й смех эльфов эхом разнесся из конца в конец и перестали эльфы стрелять, ибо развеселились, глядя, как удирают неуклюжие гномы и белые их бороды треплет ветер. Но не стронулся с места Наугладур в окружении нескольких сподвижников. И вспомнились ему слова Гвендолин. Выше в сказании говорилось, что когда науглодур уже собирался уходить из Менегрота, он заявил, что Гвендолин, королева Артанора Мелия, отправится с ним в н о г р а д на что ответила она: «Вор и убийца, порождение м е л ь к о Однако же глуп ты, ибо не види, ш ь что за угроза нависает над собственной твоей головой». И вспомнились ему слова Гвендолин, ибо глядь подступил к нему б э р е н и отбросил свой лук и извлек блестающий меч, а б э р е н среди эльдар отличался могучей с т а т ь ю хотя в обхвате уступал науглодуру из народа гномов. И молвил б э р е н защищая свою жизнь, коли сможешь, окривоногий убийца, не то отниму я ее. И даже Науглафринг, дивное жерелье, предложил ему Наугладур, лишь бы позволил ему уйти невредимым. Но ответствовал барон: нет, его все равно заберу я, как п а д е ь ты мертвым. И с этими словами один ринулся он на Наугладура и его соратников и сразил стоящего впереди, а прочие разбежались под эльфийский хохот. И так б э р о н о к а з а л с я лицом к лицу с н а о г л а д у р о м убийцей т и н в е л е н т а Сей престарелый гном защищался весьма доблестно, и закипела жестокая битва. И многие наблюдающие за нею эльфы из любви к своему предводителю и из страха за него теребили тетивы луков, но б э р о н сражаясь, крикнул им не вмешиваться. Немного е рассказывается всей п о в е с т и об увечьях и ударах в том поединке нанесенных. Кроме того, разве, что барон получил немало ран, и многие из его самых сокрушительных ударов мало повредили науглодуру, благодаря гномии кольчуге, созданной мастерством и магией. И говорится, что три часа бились они и устали руки барона. но не на у г л а д у р а привыкшего орудовать своим могучим молотом в к у з н е и куда, как вероятно, что иным был бы исход, кабы не проклятие мимо, ибо видя, что б е р о н слабеет, на о г л а д у р т е с н и л его всю я р о с т н и по причине тех пагубных чар воскичился он в сердце своем и подумал он: я убью с его эльфа. И весь народ его в страхе разбежится предо мною. И крепче сжав меч, нанес он м о щ н ы й у д а р и воскликнул: "Погибель твоя пришла, о лесной недоросток!" И в это самое мгновение под ногу ему подвернулся острый камень, и гном, споткнувшись, качнулся вперед. Беренджел, вернувшись от удара, схватил гнома за бороду. и н а щ у п а л золотое о плечи и рванул за него и внезапно опрокинул науглодура н и ч к о м на землю и выронил науглодур меч б е р е н же поймал его и зарубил недруга его же клинком говоря не стану пятнать свое блестящее лезвие твоей темной кровью раз нужды в том нет а тело науглодура швырнул в реку Арус И вот р а с т г н у л Бэра на жерелье, и девясь загляделся на него, и узрел Сильмариль, тот самый камень, что добыл он из а н г б а н д а снискав себе сим подвигом бессмертную славу, и молвил он: "Вовеки не видели глаза мои о с у в е т о ч ф е й р и чтобы сиял ты и в половину столь прекрасно, как ныне." во праве золота и драгоценных самоцветов и магии гномов и в е л е л о нам ы т ь сие ожерелье от крови и не выбросил его не ведая о его силе но унес с собою назад в леса хитлума этому отрывку и с к а з а н и я о н а у г л а ф р и н г е в Квенти соответствуют лишь несколько слов приведенных во фрагменте процитированном на странице 232. В том бою при с а р н а т р а д е зеленые эльфы захватили гномов врасплох, едва те оказались на середине переправы, нагруженные награбленной добычей, и погибли там гном и вожди. И почитай, что все их воинство. Берендже забрал наугломир, ожерелье гномов, в коем подвеской крепился с и л ь м а р и л ь Этот пример наглядно иллюстрирует моё замечание о том. Что мой отец переводил в сокращенный и обобщенный формат все то, что одновременно живо представлял себе в куда более подробном, непосредственном и драматичном виде. Этот небольшой экскурс в утраченное с к а з а н и е обожерели гномов я завершу еще одной цитатой, к которой восходит рассказ о смерти Бера н а и л у т и н и гибели Диора, их сына, в Квенте. Я начну этот фрагмент с диалога между бароном и Гвендалин Мелиан, когда Лутин впервые н а д е л а н а у г л а ф р и н г Барон объявил, что никогда прежде не казалась она столь прекрасной, но Гвендалин молвила: "Однако ж Сильмариль долго п р о б ы л в короне Мельку, а она откована кузнецами во и с т и н у недобрыми". Тогда рекла Тинувиель. что не милы, е не драгоценности, не самоцветы, а мила отрада эльфийского леса. И дабы угодить Гвендолин, сорвала она ожерелье с шеи, но барон тому не порадовался и не дал его выбросить, но сберег в своей сокровищнице. После того Гвендолин пожила какое-то время с ними в лесах и исцелилась от своего всепоглощающего горя по Тинвиленту. И в конце концов в печали возвратилась в земли Лориана, и не будет о ней более речи в п р е д а н и я х жителей земли. А Берона Слутин в скорости настигла судьба смертных, кою провозгласил Мандас, отпуская их и з своих чертогов. И в том верно проклятие м и м о явило свою силу, и барок свершился над ними ранее ожидаемого. И на сей раз эти двое не вместе прошли тем путем. Когда же Диор прекрасный, дитя их, был еще мал, тину вель мало по-малу и стаила, так же как в последующие времена угасали эльфы во всем мире и исчезла она в лесах, и никто более не видал, чтобы танцевала она там. б е р е н же обошел все земли Хитлу м а а р т а Нора. разыскивая ее. И во веки никто из эльфов не был так одинок, как он. И он тоже истаял. И ушел из жизни. И Диор, сын его, остался правителем над бурыми эльфами и зелеными, и владыкою на угла Фринга. Может статься правду говорят эльфы, эти двое охотятся ныне в лесу о р у м ы в Валиноре. а тену вель вечно танцует на зеленых травах Несы и Ванны, дочерей богов. Однако ж велико было горе эльфов, когда Гуильвартон их покинули, и поскольку остались они без вождя и ослабла их магия, умолились они и в числе, и многие ушли п р о ч ь в гондоле, в е д ь слуха его р а с т у щ е м могуществе и славе. в тайне передавался шепотом из уст в уста среди всех эльфов. Однако ж Диор, когда возмужал, правил немногочисленным народом и любил он леса, как некогда Беран. И в песнях именуется он главным образом Ау сер богатый, ибо владел он дивным камнем, оправленным в о ж е р е л ь е гномов. Но вот история Берана и Тинувили померкла в его сердце. И стал он носить ожерелье на шее, и возлюбил его прелесть всей душою. И слава о том камне распространялась, как лесной пожар по всем областям севера, и говорили эльфы друг другу: с и л ь м р и л ь пылает в лесах х и с е л о м а В сказании о н а у г л а ф р и н г е в подробностях п о в е с т в у ю т с я о нападении на Диора и о его гибели от руки с ы н о Фаанора. И это последнее из утраченных сказаний, обретшее последовательную форму, завершается бегством Эльвинг. И блуждала она по лесам, и прибились к ней н е м н о г и е оставшиеся из бурых эльфов и зеленых, и ушли они навсегда от полян Хитлума и достигли юга, глубоких вод Сириона и отрадных земель. Вот так все судьбы фей р и с п л е л и с ь в единую прядь. И прядь эта — великое сказание об э а р е н д е л е И к истинному началу всего сказания подошли мы ныне. Далее к Вентинал д о р и н в а следуют фрагменты, посвященные истории Гондолина и его падению, и истории Туора, который взял в жены Идриль Калембридл, н дочь Тургана, короля Гондолина. сыном их был э р е н д е л ь Вместе с ними он спасся при разрушении города и добрался до у с т ь в Сириона. К Вента продолжается после бегства Эльвинг, дочери Диора из Дориато к у с т ь м Сириона. Однако б л и з Сириона, где обосновались немногие уцелевшие беглецы из Дориата и Гондолина, эльфийский народ умножился в числе и окреп, и полюбили эльфы море. и стали строить прекрасные корабли, живя на самом побережье под ланью Улну. В ту пору ощутил Туор, что подкрадывается к нему старость, и не мог уже отрешиться от тоски по морю, что владела им. Поэтому выстроил он могучий корабль Эорамы, орлиное крыло, и вместе с и д р е л ь ю отплыл на запад. держа курс на заходящее солнце, и более не г о в о р и т с я о нем в преданиях ни слова. А лучезарный э р е н д е л ь стал владыкой народа Сириона и взял в жены прекрасную Эльвинг, дочь Диора, и однако ж не ведал он покоя. Два помысла с л и в а л и с ь в его сердце воедино в тоске по безбрежному морю. Думал он уплыть вдаль следом за Туором и Идрелю Калабриндл, а которые так и не возвратились, и мнил, что возможно удастся ему достичь последнего берега и прежде, чем истечет отмеренный ему срок, доставить богам и эльфам Запада послание, что пробудит в сердцах их сострадание к миру и к горестям рода людского. И построил э р е н д е л ь Вингелот. Пенный цветок, прекраснейший из кораблей прославленных в песнях. Корпус его сиял белизной, точно серебристая луна. Вёсла покрывала по з о л о т а серебром сверкали ванты, а мачты были в е н ч а н ы драгоценными камнями, словно звезды. В л е о п э р е н д е л е многое рассказывается о странствиях его в бескрайних просторах океана и в н е з н а е м ы х землях. во многих морях и на многих островах. э л ь в и н к же осталась дома и предавалась грусти. Рэндиль не отыскал Туора и в тот раз так и не добрался до берегов Валинора. И под конец ветра погнали его обратно на восток. И однажды ночной п о р о й вернулся он в гавань Сириона, н е ж д а н н ы м и никто не приветил его, и б о г а в а н и стояли заброшенными. с н ы Феанора прознали о том, что Эльвин живет близусте в Сириона и по-прежнему владеет на Огламиром и прославленным Сильмарилем. И собрались они воедино, покинув о х о т н и ч ь и тропы в г л у ш и Но народ Сириона отказался уступить драгоценный камень, что отвоевал Берен и н а с и л а л у т и е н и ради которого убит был прекрасный Диор. Вот так вышло, что эльф вновь поднял меч на эльфа в последней, самой жестокой из братоубийственных битв. т о было третье бедствие, порожденное злополучной клятвой, ибо сыны ф е а н о р а напали на изгнанников Гондоли на и беглецов из Дориата, и хотя иные из народа братьев отказались сражаться в том бою, и нашлись и такие. Что взбунтовались и пали от руки со товарищей, защищая Эльвин от своих же лордов, все же братья о держали победу. Погиб Дамрод, погиб и Дириель, и семерых остались ныне в живых лишь Майдрос и Маглор. Но последние уцелевшие эльфы Гондолина были либо уничтожены, либо вынуждены покинуть те места и примкнуть к народу Майдроса. и однако ж не добыли с и л ь м а р е л ь сыны Фаэанора, ибо Эльвинг бросила на у г л а м и р в море, откуда не возвратится он вплоть до конца, а сама прыгнула в волны и приняла обличие белой морской птицы, и с т е н а я полетела она прочь с к а т и э Рэнделя по всем побережьям мира. м а е д р о с же сжалился над сыном ее Эльрандом и взял его к себе. И заботился о нем и опекал его, ибо сердце его и с т о с к о в а л о с ь и изнемогло под бременем страшной клятвы. Услышав такие вести, э р э н д е л ь преисполнился горя и вновь поплыл на поиски Эльвинг и Валинора. И, как говорится в Лео Б. э р е н д е л е добрался он наконец до волшебных островов и едва не подпал под власть их чар. И вновь отыскал одинокий остров, и тенистые моря, и залива Эри у границ мира. Там э р е н д е л ь единственным из людей высадился на бессмертный берег и поднялся на чудесный Холм Кор. И прошел по опустевшим дорогам Туна, где пыль бриллиантов и драгоценных камней осыпала одежду его и обувь. Но вступить в Валинор он не дерзнул. И выстроил э р е н д и л ь башню в северных морях, откуда порою слетаются все морские птицы мира. И неизменно горевал он по прекрасной Эльвинг, ожидая, что однажды вернется она к нему. А Вингелот вознесся ввысь на птичьих крыльях и поплыл в воздушных пределах на поиски Эльвинг. Корабль чудный и волшебный, осиянный звездами цветок в небесах. но солнце о п а л я л о его, и луна гналась за ним по п я т а м и долго скитался над землей э а р е н д е л ь мерцая, как летучая звезда. Здесь сказание об э а р е н д е л е и Эльвин г в и с х о д н о м своем виде в и д е в Квентинолдоринва заканчивается, но позже в ходе переработки этого последнего фрагмента представление о том, что силь Марильберы на и Лутия навеки канул в море. было коренным образом изменено. В переписанной версии говорится: и однако ж не добыл Майедрос Сильмариль, ибо Эльвинг, видя, что все потеряно, а дети ее Эльрос и э л ь р о н д захвачены в плен, ускользнула от воинов Майедроса и сна у г л а м и р о м на груди бросилась в море, и как все решили, погибла. но улму вынес Эльвинки з пучины, на груди же ее сиял, как звезда, лучезарный Сильмариль, и полетела она над водой искать возлюбленного своего э р е н д е л я И однажды стоя в н о ч н о й часу руля, э р э н д е л ь заметил, как приближается она, точно белое облако, что стремительно проносится под луной, точно звезда, что бросилась пути над морем. Бледное пламя на крыльях бури, говорится в песнях, будто пала она с небес на палубу в и н г е л о т а без чувств, будучи на грани жизни и смерти. Столь быстро был полет, э о р е н д е л ь привлек ее груди. Но утром изумленному взгляду э р е н д е л я предстала жена его в истинном своем обличии. погруженная в сон, и волосы ее падали ему на лицо. Отсюда и далее сказание, представленное в Квентинолдуринво, и существенно переработанное, в основном соответствует варианту Сильмариллиона. Фрагментом из него я и завершаю историю, изложенную в этой книге. Утренняя и вечерняя звезда. Немало скорбели э о р е н д е л ь и Эльвинг о том, что разорены Гаван и Сириона, а сыновья их в плену. И опасались они, что детей предадут смерти, но не случилось того, ибо Маглор с ж а л и л с я над Эйлросом и Эльрандом и окружил их заботой, и привязались они друг к другу, хотя и трудно поверить в это. Ибо сердце м а г л о р а истасковалось и изнемогло под бременем страшной клятвы. Но для р е н д е л я не осталось более надежды в средиземье, и в отчаянии вновь повернул он вспять и не возвратился домой. Но решил еще раз попытаться отыскать Валенор. Теперь, когда рядом с ним была Эльвинг, почти все время стоял он у руля Вингелота, а на ч е л е его сиял Сильмариль. И по мере того, как корабль приближался к Западу, с в е т с а м о цвета разгорался все ярче. Тогда э р е н д и л ь первым из людей при жизни сошел на бессмертный берег и обратился он к э ь в и н к и своим спутникам, трем мореходам, что сопровождали его в п л а в а н и и через все моря: ф а л а т а р э р е л а н д и а э р а н д и развались они, и молвил им э р е н д и л ь Никто, кроме меня, не ступит на этот берег, чтобы гнев Валлар не обратился против вас. Один прямую на себя опасность во имя двух народов. Но отвечала Эльвинг. Тогда дороги наши разойдутся навсегда. Нет же любую опасность, грозящую тебе, разделю я с тобою. И она спрыгнула в пенный прибой и подбежала к нему. И о печалился, Эрэндиль. Опасаясь, что гнев владык Запада обратится на любого пришельца из Средиземья, посмевшего пройти за заграждение Амона, и распрощались они со своими спутниками и были на веки от них оторвнуты. Тогда Эорендиль молвил Эльвинг: «Жди меня здесь. Одному лишь дано доставить послание, веренное мне судьбою». И он двинулся вглубь острова один. И вступил в ущелье Калакирье, и показалось ему, что вокруг царят пустота и безмолвие, ибо точно так же, как некогда Мелькариунголиант, так и а р е н д и л ь теперь явился во время празднества, и почти все эльфы ушли в Валимар, либо собрались в чертогах Манвы на т а н и к в а т е л е лишь немногие часовые оставались на стенах т и р и о н а Однако нашли те, что издалека заприметили, и э р е н д е л я и сияющий свет, что принес он с с о б о ю и поспешили Валимар. э р е н д е л ь же поднялся на зеленый холм Туна, пустынным явился он взору, прошел он по улицам т е р и о н а и не встретил ни души, и тяжело стало у него на сердце, ибо устрашился э р е н д е л ь что неведомое зло проникло даже в благословенное королевство. Он брел по опустевшим дорогам т и р и о н а и алмазная пыль о с ы п а л а одеждой его и обувь, мерцая и переливаясь. В то время, как поднимался э р е н д и л ь по высоким мраморным лестницам, громко взывал он на разных языках, языках как людей, так и эльфов, но не было ему ответа. Потому э р е н д и л ь повернул на к о н е ц к м о р ю Но едва ступил он на дорогу, вводящую к берегу, Как некто окликнул его громовым голосом с вершины холма, восклицая: "Привет тебе э р е н д е л ь славнейший из м о р е х о д о в о долгожданный, явившийся вдруг, о луч надежды, пробившийся вопреки отчаянию! Привет тебе э р е н д е л ь несущий свет, что был до солнца и луны, слава и гордость детей земли, звезда в о тьме!" Драгоценный камень в заре в е заката, утреннее сияние. То был голос Эонвы, глашатая Манвы. Он явился из Валимора и призвал э а р е н д е л я претрону в л а с т е й Арды. И э а р е н д и л ь вступил в Валинор, в чертоги Валимора, и не возвращался более в края людей. И вот Валар собрались на совет и призвали Улму из морских глубин. И э о р е н д и л ь предстал пред ними и говорил от имени двух народов о прощении Нолдер просил он и о сострадании к их горестям и бедам, о милости к людям и эльфам, и о помощи в час нужды. И услышана была его мольба. Говорится среди эльфов, что едва ушел э о р е н д и л ь разыскивать свою жену Эльвинг, м а н д е с заговорил об участи его и молвил. Уже ли дозволено будет смертному при жизни вступить на неувидаемые земли и сохранить жизнь? Но отозвался Улму. Для того и явился он в мир. Вот что скажи мне, кто он? э р е н д е л и сын Туора из рода Хадора, или сын Идрели, дочери Тургана из эльфийского дома Финва, и ответствовал м а н д а с Нолдер, по доброй воле ушедшим в изгнание, р а в н о недозволено возвратиться сюда. Когда же отзвучали все речи, Мандв объявил свое решение и молвил он так: в этом деле приговор выношу я. Опасность, к о е подверг он себя во имя любви к двум народам, да не коснется р е н д е л я р а в н о как и жены его э л ь в и н г что бросила вызов опасности. из любви к нему. Но нет им отныне обратной дороги ни к эльфам, ни к людям внешних земель. Вот какова моя воля. э р е н д и л ю и Эльвинг и сынам их дается свободный выбор. Пусть каждый решает сам, удел какого народа принять, по законам какого народа судим он будет. Долго отсутствовал э р е н д и л ь Эльвинг же и з н ы в а я от страха и одиночества, бродил а у кромки воды. Там и нашел ее э р е н д е л ь Но скоро призвали их обоих в Валимар, и старший король объявил им свою волю. Тогда э р е н д е л ь молвил Эльвинг: «Выбирай ты, ибо устал я от мира». И Эльвинк избрала участь перворожденных детей Луватара, памятуя о судьбе Лутиен. И ради нее э о р е н д е л ь предпочел тот же удел, хотя сердцем своим стремился скорее к людям, к народу своего отца. Тогда по велению Валар, э он вы отправился к берегам Амана, где все еще ожидали вести и спутники э о р е н д е л я Вручил он им ладью, и три морехода поднялись на палубу. И Валар наслал и могучий ветер и погнали их на восток. Затем взяли в а л р в в и н г е л о т и осветили его, и пронесли через весь Валинор к самым границам мира. Там проплыл он через врата ночи и вознесся ввысь в небесные пределы, в бескрайний воздушный океан. Дивен и прекрасен был тот корабль, трепещущее пламя яркое и чистое наполняло его. э р е н д и л ь мореход, стоял у руля. На одеждах его искрилась пыль эльфийских самоцветов, а на челе сиял Сильмарель. И отправился э р е н д и л ь на этом корабле в далекий путь, в беззвездную тьму. Чаще же всего можно было видеть его сверкающий корабль утром либо вечером в сиянии рассвета или в закатных лучах, когда возвращался он в валиноры странствий своих за пределами мира. Эльвинг не сопровождала его в пути, ибо не могла вынести холода бескрайних пределов непроглядной тьмы. Сердцу ее дороги были земля и ласковые ветра, что дуют над морем и холмом. Потому выстроили для Эльвинг белокаменную башню на севере у границы разлучающих морей. Туда слетались порой все морские птицы земли. Говорится, что Эльвинг сама принявшая однажды их о б л и ч и е постигла птичий язык и обучили ее птице искусству полета. Крылья же ее были белы и серебристо-серы. И порою, когда э р е н д л ь возвращаясь, приближался к Арде, она взлетала навстречу ему, как летела некогда над волнами, спасенная от гибели в морской пучине. Тогда зоркие глаза эльфов живущих на одиноком острове, различали ее вдалеке в обличе сияющей белой птицы, и на крыльях ее играл розовый отблеск заходящего солнца, когда радостно взмывала она ввысь, приветствуя возвращение Вингилота в гавань, когда впервые поднялся Вингилот в небесные пределы и искристо яркий засиял над миром нежданно, негаданно. Обитатели Средиземья узрели далекий свет и подивились, и поняли, что это знамение, и н а р е к л и звезду Гиль Эстель, звезда надежды. Когда же новая звезда вспыхнула на вечернем небе, Майо Дру обратился к Маглору, брату своему, говоря: Воистину, то Сильмарил сияет на западе. Но как же Берон и Лутиан покинули мир навсегда? Скажем о том словами «Квент и с с к в е н т и с и л ь Мариллон. Никто не видел, как б э р о н и Лутиан покинули мир. Никто не приметил место, где п о к о я т с я их тела. Приложение. Переработка Лео Лейтиан. Одно из первых литературных задач, к которым обратился мой отец по завершении «Властелина колец», возможно даже задачей номер один, стало возвращение к л е о л е й т и н Причем само собой разумеется, автор взялся продолжить повествование не с того самого момента, на котором остановился в 1931 году на п а д е н и е Кархарота на Берона в воротах Ангбенда, а с самого начала поэмы. Текстологическая история этого произведения крайне сложна. Здесь нет необходимости в нее углубляться. Достаточно лишь отметить, что поначалу мой отец, по всей видимости, вознамерился радикально переработать Л в целом, но побуждение это в скорости сошло на нет или было вытеснено другими задачами и свелось к нескольким кратким и разрозненным отрывкам. Однако здесь я привожу в качестве пространного примера нового стихотворного произведения, созданного спустя четверть века, фрагмент из ле, посвященный предательству г о р л е м а з л о ч а с н о г о которое привело к гибели Барахера, отца барона и всего отряда, за исключением одного лишь б е р о н а Это вне всякого сомнения самый длинный из новых фрагментов. И наглядности ради его удобно сравнить с р а в н и т ь с и с ходным текстом. Как видно из этого отрывка. Саурон, ту явившийся с острова Гаурхот, заменил Моргота, а по качеству стиха это совершенно новая поэма. В начале нового текста я привожу короткий фрагмент под названием «О благословенном озере Айлуин», не имеющий аналога в исходном варианте. Деяние храбрых б е с ч и с л а совершал отряд, наймиты зла их посланные п р е в о з м о ч ь От Смельчаков бежали прочь, хоть за изгоев ни скудна была назначена цена. Вергельд за короля таков. Но тайный лагерь Смельчаков не удалось сыскать врагам. Взнеслись уступами к снегам, г о л ы т е м н ы за склоном склон, со с н о в ы й к р а й д о р т о н и о н к далеким уводил хребтам. Глоть озера синело там. д н ё м синева была светла, в ночи, как в зеркале стекла, в ней отражался ясный свет, з в ё з д и созвезди й Эльберет, что в небе к западу плывут. Благословенный сей приют в старя синяла благодать. Не смели край тут осквернять н и о р к н и Морготов фантом. Блестел озерный окайем в кольце серебряных берез, вокруг в болотах верескрос и остров каменной земли дрог и утёс не каплили. Близ Айлуина вождь згой в камнях устроил лагерь свой, а горлим изо счастным сына Ангрима. Как молвит стих, Горлем злосчастный среди них был всех отчаяние. Он, когда-то молод и влюблен, ввел Эйлин или женой в свой дом и жил с несчастливо вдвоем. Уехал Горлем на войну и в разоренную страну приехал, возвратясь с войны. Поля и пашни сожжены, а дом разрушен, разорен. Темнеет меж безлистных крон, а Эллиниль его жена похищена, увезена на смерть, или в рабство. В этот день ему на душу пала тень. В г л у ш и от лагеря вдали его сомнения гнили. Ночами долгими б е з с н а гадал он. Вдруг жива она. Вдруг уцелела, вдруг спаслась, под сенью леса схоронясь и в дом придет, и в свой черед погибшим горлем осочтет. Один тайком в ночи глухой он лагерь покидал порой опасностям наперекор, прокрадывался вновь на двор, где нет ни света, ни огня, и бдил и ждал судьбу кляня. Боль р а с с т р а в л я я в с я к и й раз, а между тем немало глаз пронзали темноту и мрак. Не ведал недостатка враг в шпионах тайных и от них прознал а вылазках н о ч н ы х Вот как-то раз осенним днем, под стылым ветром и дождем, пустился Горлим в долгий путь на дом п о к и н у т и взглянуть. И видит тусклый одинок в окне мерцает огонек. Девясь подходит ближе он и обнадежен и смущен. Да, это э л и н е ь Она бледна, слаба, изнурена. От слез померкнул взгляд ее, одета в жалкое рванье. Она скорбит горлем, горле, ты мертв. О будь ты невредим, ты не расстался бы со мной, судьба мне п р о з я б а т ь одной и голодать и холодать, б е с п л о д н о й пустоши подстать. Он вскрикнул, огонек свечи погас, и на ветру в ночи завыли волки. Тяжела длань на плечо его легла, так вражеским дозором он был схвачен. связан, приведён к владыке духов и теней и волчих стай, страшней и злей всех прочих морготовских слуг был Саурон. Сея смерть вокруг, он остров Гаурхот свой о плод покинул и повёл в поход по слову Моргота в урать, чтоб Барахира отыскать. Встан Саурона в глухой ночи. свою добычу п а л о ч и к его ногам приволокли, скрутив покрепче и петли не снявши с шеи, много мук он претерпел от в р а ж ь и х рук, и длились казни день и ночь, чтоб п р о т и в л е н и е п р е в о з м о ч ь но горлим стойкому кинёс, и новых не страшась угроз не выдал своего в о ж д я но вот немного погодя Был в пытках сделан перерыв, и некто ближе подступив заговорил с ним в тишине: Эллине, о Белинели, о ж е н е ужель ты умереть готов, когда двух-трех довольно слов, чтоб для нее и для себя купить свободу, вы любя друг друга будете вольны? Вдали от ужасов войны жить, как васалы с короля, и горлим тем речам в н е м л я в надежде вновь жену узреть, что тоже угодила в сеть наймитов вражих, думал он, и долгой пыткой изнурен, дал низким помыслам р а с ц в е с т ь и дрогнул, и забыл про честь. Тот ч а с был пленник, приведён пред Саурона в зловещий трон из камня. Горлим, рад не рад, стоял и у ж а с о м о б ъ я д взирал на жуткие черты. Ну, жалкий смертный, значит ты дерзнул со мной вступить в торги, рёк Саурон. Говори, не лги. Цена измены какова? И Горлем, подобрав едва слова и голову склонив, просил того, кто зол и лжив, ему свободу даровать, чтоб э л л е н л ь найти опять и мирно жить с женой вдвоем. Впредь не воюю я с королем. И улыбнулся враг слегка. Что ж, раб. Цена не высока, з а с т ы д с изменой наряду. Исполню все, реки я жду. И Горлим был уже готов отречься от позорных слов, взяв обещание назад. Но с а у р о на горящий взгляд огнем несчастного ожег, и тот солгать уже не смог. Тому, кто оступился, вспять возврата нету. Рассказать пришлось ему все то, что знал. Так братство и вождя воссал, предал и н и ц повергся. Дрянь, никчемный червь, рёк с а у р о Встань и слушай, и до дна испей отмеренный рукой моей фиал скорбей. Знай, пуст твой дом, глупец. Ты видел лишь фантом, обман н ы й морок, что помог влюбленного завлечь в село. к о б ъ я т ь я духов холодны, а что же до твоей цены? Я расплачу с ь с тобой сполна. Давно мертва твоя жена и стала пищей для червей. Тебя ничтожнее гнусней, но вновь ты встретишь Элины. И ляжешь вновь в ее постель, забыв про войны, гнет не в о з г о д и мужество. Награда ждет. Уволокли его и он жестокой смертью был казнен и в яму сброшен был на дно, где упокоился давно несчастная Элина ли прах, убитой в выжженных лесах. Так сгинул горле, и не раз он клял себя в предсмертный час. Так м о р г а т сплёл искусно сеть, чтоб б а р а х е р а одолеть. п р е д а т е л ь с т в о свело н а нет, благословенье, что от бед хранила край тот и с п о к о н И пал невидимый заслон в круг а й л у и н а в тайный стан был путь от ныне невозбран. О Берене, сыне Бархира, и о том, как ему удалось спастись. Стояла осенняя пора, пригнали с севера с ветра густую х м а р ь т е м н а мутна, плескала стылая волна, и шелестел пожухлый дрог. Сын Берен, б а р х и р и з р е к Дошла молва, на нас Гаурхо т р а т ь многочисленную шлёт. У нас жены на и с х о д е снить, тебе достался жребий средь всех прочих, так ступай скорей, просить подмоги у друзей, какие даже по сей час тайком поддерживают нас, и п о с т а р а й с я принести нам вести доброго пути. Верни скорей отряд наш мал, д о г о р л е м или заплутал или мертв, нам без тебя не вмочь. Прощай. Пустился барон прочь, пока же шел сквозь ч а щ у он, в душе как погребальный звон. Звучали эхом без конца последние слова отца. Сквозь лес и топь и лук и лог он шел и шел, был путь далек. Он миновал с а у р о н о в стан, п ы л а л к о с т е р багровордян. И вой з а л и весты не молк, то промышляли орк и волк. Когда же повернул он вспять, пришлось ему заночевать в лесу. Устал и изнурен, найдя барсучью нору, он залег под корни и траву. Во сне, а может на я в у он слышал, маршем шли войска в нагорье вверх под облака. к р у т ы м платов, кольце хребтов, под звон кольчуг и лязг щитов, затем он соскользнул в о тьму, на дно. Но удалось ему, рванувшись из последних сил, всплыть вверх и вынырнуть сквозил у кромки сонного пруда. Темнела тусклая вода, деревья мертвые вокруг вздымали ветви. Каждый с у к листва живая о б л е к л а трепещут черные крыла и гнутся ветки, как б ы л ь е Нет, то не листья, воронье. Сочиться кровью каждый клюв, камыши ряскув, с к о л ы х н у в отпрянул б е р н прочь. Но вот над мертвой гладью жутких вод. Сгустилась тень, бледна, тускла, и тихо, медленно рекла: Я горлим был. Теперь я дух, лишённый воли, к чести глух, предатель преданный. Не стой, не жди, назад спеши стрелой, у барахиров сын, воспрянь! Сомкнулась морга т о в о д й н на горле твоего отца. Про тайный стан у озерца проведал враг и знает путь в наш лагерь. Адских козни суть раскрыл тут горлим, рассказал, как он обманут был и пал. В слезах просил простить ему и канул вновь в немую тьму. Проснулся б е р о н ярый гнев его о б ъ я л в груди вскипев, свое оружие подобрав, как в с п о г н у т ы й олень стремглав помчался он н е ч у я ног через болота л е с и л о г до света не по в р е м е н я с закатом на исходе дня вернулся к а й л у и н у он, б а г р я н а л ы й небосклон о г н ё е м на западе пылал, но а й л у и н крови ал, кровь меж камнями запеклась, красная и стоптанная грязь. А на березах тут и там р а с с е л а с ь по ногим ветвям густая стая воронья, а шмётки влажные клюя, как клочемглы черным черна. Не с к о р был б е р о н так одна закаркала. И жуткий хор откликнулся, ха-ха, не с к о р И барин поскорей в камнях похоронил отцовский пах, р н е на ч е р т а в ни рум, ни слов. Над н а сыпью из валунов, но верхний камень не ступлен. Ударил трижды, трижды он отцовое имя прокричал. И э х о дрогнуло с р е д ь скал. За гибель я твою воздам, хотя бы кангбанским вратам судьба направила меня. И он слезы не пророня, отворотился молча. Мгла герою в сердце облегла. Сир о без д о л е н одинок. Он в ночь пустился без дорог и без труда ы с к а л следы победоносных горды назад убийцы маршем шли в пределы северной земли. Топчак у с т ы и трубя врага, по следу злобного врага, как пес за дичью быстрый, смел, шел барон. Где родник темнел, то ривель, тонкой с т р у ё й излившись, спустошилухой г нёс в воды в серо-скит росник. Головорез за фон настиг, со склона ближнего холма он щ ё л и х всех врагов не тьма. но всех он перебьет на в р я д Велик достаточно отряд, разбивший лагерь у ручья. Бешумно, как в т р а в е з м е я, поближе подобрался он. Уже с м о р и л уставших сон. р а з л е г ш и с я пили вожаки, их м ы л я я с ь воровски на грабленному счет вели и по рукам трофеи шли. Завистливо и алчно в с я к косился на любой пустяк, что посрывали с мертвых тел. Один кольцо в руках вертел. Чур это мне, гляди, братва, моя добыча какова. Таких немного видел мир. Сраженный мною барахир его носил. Стервец и плут, когда по б а с е н к е не врут. Какой-то там эльфийский князь им наградил не м е л о ч а с л и х о г о мечника. И что ж, он пал. На что подарок, ш? Раз б а р а х е р уже мертвец, хоть от эльфийских от колец добра не жди. Я утаю находку ценную свою, удвоив жалкий свой барыш. Растаться с с п е р с т н е м Нет, шалиш. Мне Саурон наказал принести кольцо, но у него не счесть в казне сокровищ. Ей же ей, чем князь богаче, тем жадней. Чур про добычу не с л о в ц а Скажу, что не нашел кольца. Тут из-за дерева стрела взвилась и речь оборвала. С торчащим в горле острием убийца рухнул вниз лицом. Ухмылки не стерев. Стремглав, как беспощадный волкодав, ворвался б е р н в стан врагов, двоих отбросив, з а к о л о в того, кто дал отпор ему, схватил кольцо и вновь в о т ь м у м е т н у в ш и сей же миг исчез. и с т о ш н ы й крик прорезал лес, звенели в нем и страх и гнев. Как волчи с т а я и о звере фу бицы кинулись в догон, ломя с к в о з ь заросли за с л о н поднявши гвал тырёв и вой, ругаясь и за роем рой, пуская стрелы на угад, где тени листы дрожат. Был б е р н в добрый час рожден, над стрелами смеялся он, неутомимый легко ног, любого обогнать он мог. Как эльф знал все пути лесов, броня работы кузнецов из н о г р о д а крепка, светла, от стрел владельца берегла. Был барану неведом страх за доблесть в сечах и боях. Он был отмечен межимен в о и т е л е й былых времен. Шел слух прославиться герою в веках, как Хадур Золотой. к Барахеры и Брегулас и почини х во много раз. Теперь же свет небес подмерк для Берона. Скорбят вверх консмех и радость. Воевал не ради жизни и похвал, но чтобы Моргот обы смог его карающий клинок сколь можно глубже уязвить, д а к о л ю горькой жизни нить не оборвется. И до к о л ь со смерти не утихнет боль. Страшась лишь участи раба, он смерти вызов слал. Судьба его оберегала. Толк о дерзких подвигах не молк, и вновь надежду даровал тем, кто слаб и духом пал. При слове барон Лют в ночи опять тайком точил мечи в подпольных кузнях. весенний звук звенел в тиши, про меткий лук, про дагмор, меч и как герой бесшумно проникал порой в о вражеские лагеря, чтобы там прикончить главаря, как загнан в угол, окружен выскальзывал из сети он и возвращался всякий раз под звездами в полночный час, в тумане или белым днем. Так пели без конца о нем, о череде его удач, загонщик за г н а н пал палач, зарублен горгол живоглот, на ладрус учинён налёт, друн в ы ж е н перебит отряд, десятка три мертвы лежат, бежали волки как щенки, сам Саурон ранен в кист ь руки, так Берен с вражеской ордой один вёл беспощадный бой. Его друзьями в трудный час надолго стали б у к и вяз, пернатый и пушной народ, что рыщет, прячется, снует в холмах и ч а щ х без дорог. За ним следил его стерег. Но всяк мятежник обречен. Могуч был моргат и селен, не п о м н я т короля г р о з н и и сказания минувших дней. б о л о т о скалы, сосники накрыла тень его руки. На той з е м л е й темным темна тянулась в с ё хищнее она. Назад одернувшись едва. Один враг пал, являлось два. Мертва надежда. Нет в живых мятежников. Звук песен стих. Рубили л е с и вереск жгли. И орды орков маршем шли, из края в край была страна шпионами наводнена. В кольце врагов, что сходом дней сжималось туже и тесней, за травлен, помощи лишен, знал б э р о н либо ныне он погибнет, либо наконец покинув край, где пал отец, спасется горы п е р е й д я Истлеет славный прах вождя, покинут сыном и родней вблизи от заводи н е м о й и воскорбят над ним в тиши лишь аялуина камыши. Пришла зима. Ночной порой сквозь неусыпных стражей строй прокрался б е р о н Он врагу п о м с т и л с я тенью на снегу. По р ы в о м ветра скрылся он. Захваченный д о р т о н и о н Немую а й л у и н а г л а д ь ему отныне не видать. Смолк с в и с т стрелы, средилиствы не слышно звон а т е т и в ы не преклонит г л а в ы изгой над е р н ы й верес к голубой, безмолвен облетевший лес, со звезде северных небес огонь серебристый, что с высот пылающий шиповник льет. Теперь ему светили вслед, лучи горят. Его уж нет. Он к югу шел, на юг пролег путь долг о труден одинок, под сенью желтких горных гряд, что прозывались горгород. Досели тот, кто храбро смел в те горы восходить не смел. Не поднимался на хребты, не видел с жуткой высоты, как громоздятся глыбы скал, как н и звергаются в провал истимы предвеченные, в з н е с е н ы в во водни до солнца и луны, в долинах с р е д о т о ч и й чар, таятся морок и кошмар, и сладковато горький яд потоки мертвые струят, а вдалеке за цепью гор. Мог различить орлиный взор с недосягаемых твердынь, пронзавших горизонтов синь, что смертный взгляд бы не постиг, как на озерах звездный блик в неясной голубой доли границы призрачной земли. б е л е р я т б е л е р я т плетение колдовских гирлянд.